С той ночи, которую Фьяма провела в постели Давида под звездным небом, прошло пять месяцев. На следующее утро Фьяма проснулась бодрая, веселая и помолодевшая. Ей казалось, что с ее плеч свалился веками копившийся груз. Решение бросить работу открывало ей новые горизонты. Ей было ради чего жить, у нее была мечта. Она почувствовала желание и голод, и то, и другое сразу. Она сладко потянулась, и из её спутанных волос выпала маленькая зелёная ракушка, которая запуталась в чёрных сетях её локонов накануне во время ночного купания. Она сразу вспомнила о Мартине, но отогнала воспоминание, не хотела, чтобы малейшая тень омрачила её радость. Давид приготовил ей на завтрак огромное блюдо тропических фруктов. Перед этим он принял душ и появился в дверях свежий в пушистом халате, благоухающий сандаловым деревом и спелой гуавой. В руках он держал поднос вокруг которого порхала, радуясь возвращению в ямы, счастливая апосианата. Сегодня Давид показался Фьяме особенно красивым. Она жадности глотала кусочки папаи, дыни, арбуза и гуавы. Потом принялась за сочная манго, вся перепачкавшись соком. Обсосала всю косточку, не оставив ни капли душистой влаги. Когда-то в детстве Фьяма высушивала манговые косточки на солнце, а потом рисовала на них глаза, нос, рот и разноцветные волосы. У нее были десятки кукол-косточек. Она играла с ними во дворе, пока старшие сестры были в школе. Ей нравилось забираться на манговое дерево и подражать пению птиц, чтобы мать думала о том, что это они с ней разговаривают пока в яме завтракала мысли её перескакивали с прошлого на будущее не задерживаясь на настоящем она подумала что следовало бы известить секретаршу что она не придёт но потом послушалась голоса лени если уж быть безответственной то во всём никому она звонить не будет пусть ждут в приёмной пока не надоест давид зачарованно смотрел на неё Ему казалось, что он ни разу не видел вьяму такой, по-детски непосредственной, разрумянившейся от возбуждения. От неё исходила заразительная, сумасшедшая весёлость. Давид не мог больше сдерживаться, и она снова была податливой, нежной, влюблённой. В тот день она праздновала своё освобождение. Вьяма решила переехать к Давиду, уверенная, что в новом доме ей будет легче начать новую жизнь. Ей понадобилось несколько недель, чтобы подготовиться к переезду. Всё, что она захотела взять с собой, уместилось в небольшой чемодан. Да ещё в самой глубине сердца она уносила боль, связанную с этим местом. Церемония прощания была грустной и торжественной. Въяма укутывала белыми простынями кресло, диваны, скульптуры, столы, фотографии, вазы, картины, лампы и прочее. Можно было подумать, что она собирается в долгое путешествие и сама не знает, когда вернётся. Она заклеила чёрной бумагой окна, чтобы солнечный свет не проникал внутрь, задёрнула шторы, свернула ковры, потом поднялась на чердак, где хранились её собственные воспоминания и воспоминания её мужа, и наткнулась там на деревянный ящик, в котором Мартин хранил свои раковины. Она не могла удержаться и открыла его. И сердце едва не разорвалось. Фяма не подозревала, как далека она ещё от исцеления. В ящике, покрытая толстым слоем пыли, лежали самые красивые раковины, которые они собрали в те дни, когда их любовь только начиналась. С каждой раковиной была связана своя, дорогая сердцу история. Фяма пролила над ними последние слёзы, что у неё ещё оставались. Слёзы вытекли, словно реки из глубин её души, переполнили ящик, раковины всплыли, и солёная влага начала медленно кружить их. И тогда в яма поднялась и быстро сбежала по ступеням вниз. Она больше никогда не переступит порога этого дома. В этих стенах живёт прошлое, которое приносит ей только страдания, а она хочет радоваться жизни. Закрыв за собой дверь, Яма наклонилась, чтобы подсунуть под неё ключ. Наверное, она хотела таким образом лишить себя возможности войти, если вдруг когда-нибудь ей этого захочется, но потом передумала. Она бросит ключ в море на том самом пляже, где они с Мартином встретились и полюбили друг друга. Пусть утонет, и пусть утонут вместе с ним все воспоминания. Она решила сделать это сейчас же, чтобы потом ещё раз не передумать. Вяма шагала к пляжу, сжимая в кулаке единственный ключ от своего дома. Она понимала, то, что она собирается сделать, не экцентричная выходка, это акт отречения. Бросив ключ в море, она уже никогда не вернётся к прежней жизни. Дойдя до кромки воды, она прислушалась, но не услышала привычного шума волн. Море было удивительно спокойным и молчаливым. Она не захотела петь для неё, и тогда размахнувшись, Фьяма со всей силой бросила в море маленький бронзовый ключ, а он, упав в воду как золотая капля, погрузился в глубину. Следующие несколько дней они обдумывали, что будут делать дальше. Давиду пришла в голову блестящая мысль отправиться на 3 месяца в Индию. Фьяма с восторгом его поддержала. Её всегда притягивала эта страна. побывать там было её детской мечтой. Ей давно хотелось прикоснуться к этой древнейшей цивилизации с её удивительными религиями и ритуалами. Её там всё восхищало. Яркие сари, искусство народных умельцев, ароматические масла и специи, ткани и краски, архитектура, легенды о богах, тантрические культы. Но больше всего Ее приводила в восторг мысль поехать в Каджураха и посетить храмы любви. Она много лет мечтала о таком путешествии, но ей не хватало времени. Она понимала, что Индия — это страна, которую нужно постигать медленно. Готовясь к путешествию, Давид и Фьяма отправились в индийский квартал и накупили разных книг, путеводителей, карт и справочников. Скульптор уже знал. бывал в Индии. Это было много лет назад. Он тогда был совсем юным, а Индия была для молодых либералов и бунтарей источником вдохновения, оазисом мира, добра и всеобщей любви. Несколько месяцев Давид прожил, одеваясь в одежду индийцев и соблюдая строгий пост. Он создавал скульптуры из привезённого из Каминоломин панны жёлтого камня с красными вкраплениями, Давос самого камня, из которого построены чудесные храмы джайнов. В Индии он познакомился со знаменитой ливерпульской четвёркой и слушал в их исполнении ещё никому до этого неизвестные песни, которым вскоре суждено было свести с ума весь мир. От этого времени у него осталась любовь к благовониям и привычка к одиночеству и аскетизму, нарушенная с появлением в его жизни Фьямы. Последние недели перед поездкой прошли в лихорадочных сборах. Один из друзей Фиамы, хорошо знавший Индию, посоветовал им в конце путешествия отклониться от типичных туристических маршрутов, и они долго придумывали, куда ещё отправиться. Когда всё было готово, они никому ничего не сказав вылетели в Дели. Они собирались побывать в Удайпуре, Джахпур, Джайпур, Агре, посмотреть Тадж-Махал, посетить Каджураха, провести несколько дней в великолепном Варанси, а потом перед возвращением в Гармендию-дель-Вьенто восстановить силы в тихом монастыре.